третья. Сборы на Волгу. Но через 2 две недели дверь ко мне особенно энергично распахнулась, и Васильев в героической позе герольда, подняв высокую белую бумагу, весело смеялся своими крепкими зубами. Получай, кавалер, вот тебе талон на 200 рублей. А что? Я прав. Ну теперь сборы. Он рассказал, какого удобного фасона, он купил себе длинный узкий сундук, и прочитал целый список закупок, что ещё, как он думал, необходимо требовалось ему и нам. Тут были и хлысты, и краги до верховой езды, и одна-две пары лайковых перчаток, и дюжина галстуков. Всего не перечесть. Бельём он был раньше обеспечен. Духи, мыло, одеколоны, дезинфициционные снадобья, дорожная аптечка, спирт, надувные подушечки и прочее и прочее. Я впал в растерянность, решив про себя, что этого мне ничего не надо. Вечером я опять у Крамского. О, какой вы скептик, но вы решительно вижу я, не знаете Васильева? Видели ли вы его работы? Нет, отвечаю я. А где их можно видеть? И что он сделал, ведь он же в академию ещё не поступил. Крамской уставил на меня свои проницательные серые глаза. Если это не ирония, и вы изрекаете правду, как думаете, то он развёл руками, Да вы поскорее должны посмотреть работы Фёдора Александровича. А что он не был в Академии художеств, так в этом может быть и есть его счастье. Но он имеет превосходного руководителя в Шишкине. В семнадцатой линии Васильевского острова, в маленьком одноэтажном низеньком домике в семейной собственности Васильевых, я застал Васильева за работой. Самая лучшая, самая большой и всё же очень маленькой сравнительно комнатки в два окна, у него стояли две вещницы на дряхлых треножниках мальбертах. Я зашел от света, чтобы видеть картинки, и они мел. Картинки меня ошарашили. Я удивился до полной сконфузненности. Скажи ради бога, да где же ты так преуспел? Лепечу я. Неужели это ты сам написал? Ну, не ожидал я. Ха-ха-ха! Благодарю, не ожидал. Весело рассмеялся Василиев. А учитель брат у меня превосходный Иван Иванович Шишкин. Прибавь еще всю Кушельевку и уж, конечно, самую великую учительницу натуру, натуру. А крамской чего стоит? Небо-то небо! Начинаю я восторгаться. Как же это? Неужели это без натуры? Я никогда еще не видывал так дивно вылепленных облаков и как они освещены! Да и все это как-то совершенно по-новому. Васильев приблизился к Мальберту. А эти кумурёс. А мне не нравится. Я всё бьюсь, ищу. Он присел бочком к Мальберту, взял стальной шпатель и вдруг без всякой жалости начал срезать великолепную купу облаков над водой. Ах, что ты делаешь? Разве можно губить такую прелесть? Но он уже работал тонкой кистью по снятому месту, и новый мотив неба жизненно трепетал уже у него на холсте. Я остолбенел от восхищения. А это весело ещё картинка. Изображалась целая стена темной высокая груша мелороссийского типа. Картина была напитана горячим солнцем, кое-где на переднем заборчике сохло вымытое белье разных цветов. Вот оригинально, так темно и так солнечно, удивляюсь я. Всякий тут пересолил бы белилами. Как этот исправляешься с небом такими маленькими кистями? О, я всегда работаю маленькими колонковыми. Им так хорошо лепить и рисовать формочки. А мазать квачами, как заборы, такая гадость. Ненавижу мозню. Хорошо ты сделал, что зашёл ко мне. Я сам намеревался зайти к тебе. В тебе есть два дела, два вопроса, выражаясь высоким слогом. И эти дела должен сделать ты. Ну уж ты, пожалуйста, не прикидывайся недорослем. Возьми в обое руки своё внимание и внимай. Ты хорош с Осиевым в академии, то есть он Осиев тобой дорожит. Пожалуйста, не приподнимай так брови и не прикрывайся личиной идиота. Знаем, брат, про тебя все знаем, но не в этом дело. Иди-то к Осееву и проси, чтобы он хлопотал нам в дорогой проезд по Волге. У него есть рука в компании Самолет. Понял? Это часть официальная, а вот часть, так сказать, семейная. Хорошо бы нам взять еще четвертого. Ах, вот идет четвертый. Ну-ну, Роман, держись крепче, не шатайся. Из другой комнаты вышел начинающий ходить мальчик и храбро направился к Васильеву. Это мой брат Роман, которого я люблю больше всей жизни. Только он один мог бы остановить меня теперь в моём решении ехать на Волгу. Ну, поверишь ли, я его так люблю. Так люблю. Ну, милый Рома, иди, иди ко мне. Ну-ну. Ах, ты моё сокровище. Он взял его на руки и уселся на стол. Ах, да, с Романом я всё забываю. Так вот, имеешь ли ты кого на примете четвёртым в нашу компанию? Вот не думал, отвечал я в раздумье. Разви Кириллыча <смех> весело взорвался он от неожиданности. Вот одолжил, благодарю, не ожидал. Ох, но этот столб миргородского повета не поедет. Куда ему? Вот смех. И как это ты выговорил его имя? Да ведь он очень просится ехать с нами, очень желает. Берём, берём. Благодарю, не ожидал. Шутил уже Васильев на распев.